Глава двадцатая. Послышался звук гидравлического привода, и дверь самосвала распахнулась. Заскакивай, от у нас уже выеднулись. Прыгудел дроид и протянул руку. Меня хромом клячат. Алекс, ляпнул я первое, что пришло в голову. А почему-то в голову пришло настоящее имя. Лучше бы уж Бакланом назывался. Баклан. Ты здесь какими судьбами? Я с первого подумал, что ты из Блэквудских. Они как раз здесь по близости заказ наших индусов выполняют. Кром лихо дернул рычаги и крутонул руль, разворачивая самосвал. Проездом, буркнул я. Блин, надо было легианду подготовить. Понятно же, что когда-нибудь придется отвечать на подобные вопросы. Я ученый, слежу за перелетными птицами. Ага, а я тогда танцор диска. Заржал Кром. Не, я серьезно, краулеров отслеживаю и, опять же, перекати поле. — хмыкнул я, заметив в окне странную парочку комков, которые катились за мной в каньоне. «Ясно!» — пожал плечами дроид. Мне даже показалось, что сочувственно. «Странные вы, яйцеголовые, но...» — он покачал головой. «Всякие профессии нужны. Говоришь, у тебя клёвый, это же разведчик». «Ага», — явнул я. «С небольшим тюнингом». «Дорогой, наверное, тебе точно подработка-то нужна?» «Нужна». Согласился я и замолчал, собираясь с мыслями или делая вид, что собираюсь. «Родители умерли пару лет назад. Я дом продал, машину продал, вообще все продал, кредит взял, но купил. Там уже нечего делать, а здесь иду за мечтой. Ну и долги раздать. Что у вас случилось-то?» «Жилу новую нашли. Пробурились сначала нормально, а потом жопотряс пришел. Фердыкнуло в ноздри ледяные!» «Ну и луноходка наша стала на аварию, а в ней два пингвина. Один сразу отлетел, что-то у него там защемило, и он в рассинхрон. Медики сейчас откачивают, а второй еще на банке. Говорит, вроде саблезуба слышат». «Ясно», — протянул я и стал перебирать настройки переводчика, чтобы попытаться понять, где шахтерский жаргон, а где автозамена мата. «Ну, профессии всякие нужны». Когда мы подъехали к шахте, я примерно расшифровал, что случилось. Нашли новую жилу, произошло землетрясение и платформа с инженерными дроидами провалилась куда-то вниз. В ней было два дроида, которых, по сути, и надо сейчас вытащить. Один оператор отключился, а второй через дроида пытается понять, где они и какие опасности есть рядом. Пейзаж вокруг шахты сильно отличался от тех, что я видел ранее, и сама шахта тоже. Та заброшка, которую я недавно посетил, была совсем не похожа на эту. Разница была примерно как между детским совочком в песочнице и краном на стройке небоскреба. Вдобавок стемнело. Мы притормозили на горке перед спуском к шахте. Ром, будто бы специально это сделал, и еще и подмигнул, типа: "Ну как тебе я циголовый? Вот она нормальная профессия, а не эти ваши предчуды." Спорить я не стал, потому что вид действительно впечатлял. Даже фотографию сделал себе в копилку. Невысокие скалы образовывали долину, на дне которой прямо в земле пробили колодцы вертикальных шахт. Под ярким светом Луны все вокруг напоминало лунную станцию, как будто в кратерах застроили края сталью и бетоном, а в центре пробурили огромный колодец.、Фью. Обалдеть! Сколько же здесь скайкрафта! Присвистнул я, параллельно листая в сети статьи про шахтерское дело и фотографируя шахту. — Фа! Крохи! — хмыкнул Хром. — Здесь же не только Скайкрафт. Здесь в основном Гастериус. Из него, кстати, тут все и построено. Он махнул рукой на кратеры, а потом постучал себя по груди. — А небесного совсем чуть-чуть. Десятая часть процента. Хром поехал дальше, направив самосвал к зданию, похожему на пропускной пункт. А я как раз дошел до заметки насчет Астереуса. Руда Астереуса, второе по ценности минерал в мерзлоте. По ряду показателей уступает скайкрафту, но все равно превосходит по своим свойствам все земные сплавы. Из Астереуса делают клонов, оружие и инструменты, строят здания и научные станции. Правда, Рип начал его применять только с пятидесятой. Моей сорок второй железобетонке и в этом не повезло. Заработать мне как частнику на этой руде не получится. Только если найти новую жилу и продать координаты шахтерам. Я сделал пометку в сканере, чтобы в фоновом режиме всегда искал и этот минерал. Но сразу же отменил, потому что вокруг все запестрило сообщениями о находке. Мы подъехали к АПП, миновали ворота и припарковались на большой стальной платформе. Я собирался выйти, но хром меня придержал, чтобы остался на месте. Платформа вздрогнула и как лифт стала опускаться вниз. Метров через сто остановилось, самосвал тронулся и доехал до еще одной парковки. Там мы уже покинули кабину. «Ух, как глубоко!» Я посмотрел вверх на переплетение стальных балок и отдельных боксов, висящих прямо над пропастью. Одним скалолазанием тут не обойдешься, зато земля под ногами была твердой. «Пойдем, нас ждут уже!» Ром махнул рукой и потопал в сторону открытых дверей, уводящих внутрь скалы. Мы шагали по стальным дорожкам из матового темно-серого стерилуса. Металл немного смахивал на вольфрам. Между дорожками голая каменная порода. Никаких шлюзов, никакого кислорода. Люди здесь не работали. Даже кранами, самосвалами, погрузчиками, бурилками, копалками и чего там только они не используют управляли дроиды. Не высокие широкие инженерки и такие же низкие, но крепкие клоны. При взгляде на квадратную спину Хрома в голове невольно возникали ассоциации с дворфами. Непрошенные ассоциации только укрепились, когда мы вошли через ворота. Точно в сказку попал. Передо мной стояла Белоснежка и семь гномов. То есть один Ориджинал и семь клонов. Сам Хром и еще шестеро, отличавшихся от него только окраской корпуса и степенью покосанности. Ориджинал выглядел странно. Если судить по первому впечатлению, это был классический темно-зеленый штурмовик с белым трафаретным номером 17 и эмблемой экспедиционного корпуса нашего российского корпуса, который расформировали из-за недостатка финансирования более двадцати лет назад. И все бы ничего, но на другом плече была еще картинка цветок типа фиалки, а на груди на броне располагался едва заметный смайлик в виде мордочки котика. Похоже, там девушка. По отдельности я мог представить мужика с татушкой в виде котика или фиалки, но вместе не получалось. Вся дружная компания явно была занята финальной подготовкой к вылазке. Дроиды проверяли оружие и осматривали друг друга. При моем появлении оживленные разговоры стихли, и все головы повернулись ко мне. «Принимайте пополнение!» — объявил Хром и подтолкнул меня вперед. «Наемник! Стандартная ставка!» «Добро!» Кивнул дроид с тремя белыми полосками на плечевом щитке. Видимо, местный бригадир. «Оружие нужно!» Он кивнул на стену, где рядом с пустыми боксами для дроидов стояли шкафы с оборудованием. Гномы уже держали в руках нечто похожее на строительные пистолеты, которые нужны, чтобы дюбели в бетон вбивать, а другая половина вооружилась короткими арбалетами. Только у Ориджинала был Коучганн. Я подошел к верстаку и сначала взял квадратный пистолет, оценив нестареющую красную классику фирмы «Хилт». Глянул на боковой маленький экранчик, проверив заряд батареи и количество оставшихся снарядов. Тридцать штук. «Если потеряешь, вычтем стоимость из гонорара», — заявил бригадир. «Гвозди и застырился по пятерке за выстрел. Тоже учитывай». Я положил пистолет обратно и посмотрел на арбалет. «Небольшая тактическая игрушка». Если бы не плечи с тетевой, вообще был бы похож на какой-нибудь автомат с обрезанным стволом. Пистолетная рукоятка, телескопический приклад. Сверху и снизу планки для установки коллиматора, фонаря, лазерного прицела или еще одной рукоятки. Я выбрал вариант с фонариком, убедился, что он заряжен. Магазин на пять болтов прятался на месте ствольной коробки. И сложил его пополам там, где примыкал приклад. Тетива натянулась, а болт из магазина четко встал на направляющие. Я нарочно повертел и потряс оружие, но болт сидел как приклеенный. Потом поднял глазам и прицелился в ящик, стоявший в углу. «Можно?» «Можно!» — спокойно ответил бригадир. «Болты по десятке, но они и убойнее. По локоть в скалу влетают, потом не вытащишь. И давай быстрее, тебя только ждем». Технические характеристики я уже параллельно прочитал в сети. По локоть это он явно приумненьчил, если сидеть по роликам. Но и цена кусалась. У стандартной такси, которую мы обсудили с Хромом в дороге, я получу две тысячи кредитов за успешно завершенную операцию или всего пятьсот, если спасти никого не получится. Я еще раз посмотрел на пистолет, потом на арбалет. Другого оружия не предлагалось. Белоснежка, видимо, пришла со своим. Честно говоря, арбалет мне больше понравился, компактный, убойный, бесшумный. Чёрт, самое то для ассасина. Но и расходники дороже. А до один выстрел, один труп. Мне ещё расти и расти. Лучше взять строительную пушку. Даже есть опыт работы с подобными штуками. Когда-то дачу строил и крышу утеплял. Собирался положить арбалет на место, но понял, что не хочу или не могу. Ориджинал не хотел, будто сопротивление какое-то пошло. Выскочило системное уведомление. Обнаружено новое оборудование. Стимболская стингер девять. Совместимость моделей больше семидесяти процентов. Желаете установить и синхронизировать с блоком управления? Видя, что остальные дроиды уже выдвинулись по коридору вглубь шахты, я подтвердил, что желаю синхронизировать, схватил две запасных обоймы и побежал за ними. Переключись на третий канал. Крикнул бригадир и протянул мне рюкзак. Внутри наша рация, а то здесь не все ловят. Тисы, инструменты и запасная батарея для пингвинов, если вдруг они сами идти смогут. Ты в тройке со мной и Кромом. Если я кричу, бойся, ты замираешь и дальше не идешь. Это ясно? Вот и хорошо. Если увидишь что-то раньше меня, тогда ты кричи. Двинули. Мы прошли коридор до конца, спустились на одном лифте. Внизу нас снова ждал коридор, но уже без подсветки и красивых табличек с указателями. Потом мы погрузились в кабину узкого поезда, у которого было одно рельса и та шла под потолком. И помчали уже совсем в какую-то подгорную пеерть в темноте и в тишине. Я изучил содержимое рюкзака, скинул туда запасные обоймы для арбалета, а сам арбалет повесил на ремне за спиной, настроив так, чтобы удобно было выхватывать при необходимости. Когда настроил рацию, оказалось, что едем совсем не в тишине. На уровне операторов радиоэфир был полон всякой бессмысленной и явно нервной болтовни. Шахтеры троллили друг друга, выделываясь перед девушкой-оператором Ориджинала. Оказалось, что она такой же мимопроходящий частный наемник. Звали ее Алиса. И, как я уже понял по внешнему виду, она была моей соотечественницей. Вот только это не объясняло, откуда у нее такой дроид. Первые две группы довольно сильно нас обогнали, и когда мы наконец добрались до места, где шахтеры открыли новую жилу, там уже никого не было. Только зеленая люминесцентная палочка осталась светить перед входом в ледяную пещеру, указывая путь. Вид, конечно, был фантастический. Цвет отражался от отдельных граней, преломляясь и уносясь вдали, превращая узкую пещеру в райскую дорожку какого-нибудь кислотного наркомана. Мы еще с Хромом добавили красоты, разломав свои хисы. Он зажег синий, а я, не глядя, достал из рюкзака оранжевый. Группа прошла длинный тоннель, потом спустилась по неровным плоским глыбам, похоже, это ступени гигантской лестницы, еще метров на пятьсот. При этом самих ступенек я насчитал не больше пятидесяти штук. Мы свернули в очередную пещеру с уже полностью каменными стенами. Лед переливался цветами наших светильников уже только под потолком, а в некоторых местах был настолько чист, что выглядел как настоящее голубое небо. Дойдя до первого обвала, мы потеряли время, пока смогли пробраться через камни, отколавшиеся от скалы. Дора выглядела как-то странно. Сколько я не светил туда лучом фонарика, сколько не напрягал ночное зрение, а так и не смог увидеть, что там внутри. Чёрный лёд, грязный камень или просто дыра, у которой нет конца. Когда мы перебрались через завал, то увидели впереди яркие разноцветные точки второй тройки. Прямо даже интересно стало, что это у них за луноход такой, который так далеко смог забраться. Но спрашивать я не стал. На нашей чистоте и так продолжался пустой трёп, будто у них катка в танчиках, а не спасательная операция. Привлекать к себе внимание явно глупым для этого коллектива вопросом смысла не было. «Алекс, держись рядом, здесь отнорков много!» Прозвучал голос Хрома в наушниках. «Мы ещё не всё проверили, голову береги!» «Да-да, Ориджи, берегите головы, а то дылда уже тюкнулась-то!» Прокомментировал ещё чей-то голос. Сам ты дылда, кратышка, ответила девушка, и несколько человек засмеялись. Не засоряйте эфир, рявкнул бригадир. Первая группа, доложите обстановку. Гав, вы на месте? Прием. Гав, на связи. Раздался звонкий голос, а на фоне отчетливо послышался чей-то напряженный выдох. Подошли к провалу, готовимся спускаться. Хреновое идет, осыпается все. Есть опасность повторной же потряски. Фиксируй толчки. Не толпитесь там за нами, как поняли? Прием. Принял, сказал бригадир. Ник, ты там как? Видишь их? Ничера и не вижу. Это был голос человека, который уже находился на грани и в любой момент мог психануть. Мне выноходом что и перебило. Я конечностями управлять не могу. Тени какие-то вижу, фиксирую запах серой и еще какой-то хрене. На мертвечину похоже. Отключиться хочу уже. Вытаскивите меня скорее! Держись, пингвин, разберем тебя скоро. А штаб не пахло, выход надо чаще чистить. Отреагировал и в эфир сразу же посыпались злобные смешки и другие шутки за триста. Очень смешно. Усмехнулся парень, но осекся и перешел на шепот. Парни, здесь что-то есть. Послушайте. Послышались щелчки и практически в полной тишине только сопел кто-то с насморком. Раздался отдаленный скрежет. Стеклорез. Канки мозг подкидывал знакомые ассоциации, но скрежет не был похож ни на то, ни на другое. Песок на зубах охрипшего астматика, острые когти на броне изостериуса. Ник, не отключайся, следи за обстановкой. Мы скоро. Серьезным тоном, без всяких шуток, сказал Гав. Черт, не вижу ничего. Дайте свет. Нет, отойдите все. Толчок идет. Вторая группа, стойте. Куда вы прячете? Не выдержит же. Я посмотрел вперед. Метрах в ста от нас все так же было три огонька. Два зеленых и один красный. Как и мы, они застыли и ждали развития событий. Но при этом первой группы рядом с ними нет, даже отцвета не видно. «Хром, хрень какая-то! Ты тоже это видишь?» Мне никто не ответил. Вообще никто. Даже парень с насморком сопеть перестал. Бригадир стоял в нескольких метрах впереди, тянул голову, поднимал повыше фонарик, пытаясь получше разглядеть, что там дальше. Я обернулся на хрома, и в этот же момент в наушниках прогремел голос главного. — Больше!